Глава 13 Стоило продолжать следовать совету Коши. Я даже нашла кучу выставок и мероприятий, потренировала перед зеркалом капризный вид и фразу «Хочу пойти вот туда и туда, но мне нечего надеть». Но на самом деле такое поведение претило моей природе, а больше того вызывало сомнения. если я вдруг начну изображать взбалмошную дамочку так внезапно, то не заподозрит ли внимательный Иван слишком кардинальные изменения? А ещё сильнее смущала необходимость тянуть деньги с человека, от которого уже определённо нацелилось уйти. Тогда к моим сомнениям ещё и чувство вины добавится, и без него не сладко. Потому решила двигаться в этом направлении медленно и неспешно. А пока занималась другими вопросами. Записалась на вебинары по бухгалтерии, совет Саши не прошел мимо, в голове выстраивала примерный план. С чего начну, когда окажусь на свободе, к чему перейду после? Время потекло иначе. Я закипала энтузиазмом, и как раз в процессе осмысления Я обнаружила странность. Моего паспорта не было на месте. Просто не было там, где я его видела несколько дней назад. Разумеется, перерыла все вещи. Вытряхнула все сумки, чтобы убедиться. Документ пропал. Все бы ничего. Могло быть какое-то объяснение, например, горничная переложила, или Иван просто решил убрать в несгораемый сейф, но на фоне последних событий эти причины не казались реалистичными. Неужели муж так подстраховался на случай, если я снова передумаю? Спрошу и вызову закономерный вопрос. А зачем я вообще искала документ? На выставку собиралась прихватить? В панику не впадала. Вроде бы в таком случае просто пишется заявление об утере. И на этом вся проблема. В панику я впала по другому поводу. Следующим утром, вновь открыв тумбу, я увидела паспорт на своем месте. «Что происходит?» Иван вначале погорячился, а потом успокоился, наблюдая со стороны за моим спокойствием. Странный маневр, пугающий больше непонятностью, чем какими-то реальными последствиями. Без Саши в доме сразу стало тоскливо. Я старалась заниматься одна в своей комнате. Спорт еще никому не повредил. Коша теперь был чаще дома, чем отсутствовал, и нередко сидел в кабинете Ивана, разбирая документы. Я не хотела его донимать, но была вынуждена. «Коша, отвези меня на курсы». «Я?» — он не отулекся от бумаг. «Ты?» — подтвердила спокойно. «Иван сказал, что я могу просить любого из вас до тех пор, пока мне не наймут нового телохранителя». Вы опять все перепутали, Елизавета Андреевна. Иван Алексеевич вам сказал, что вы можете просить любого из нас, но только при условии, если мы свободны. Я, как видите, занят. Чем, если не секрет? Секрет. Странно, что у вас на этот счет были какие-то сомнения. Поехали, Коша. Я хочу на курсы и в тир. В тир можно и с моржом сгонять. Он, кстати, профессионально занимался стрельбой. Морж мне не подходил по многим причинам. Да хотя бы потому, что не его я хотела вытащить подальше ото всех прослушек. Коша, я тут подумала, что давно не репетировала. Кузнечика, например. А Морж — сильный мужчина. Он мне точно перетащит трояль под эту дверь. «Кажется, я уже не занят», — наконец-то понял он. Вздохнул, поморщился, но всё-таки взял со стола ключи от машины. Мы отъехали уже довольно далеко, когда я осмелилась начать. «Коша, я могу здесь говорить?» Имела в виду, стоит ли чего-то опасаться в машине. Боялась уже всего на свете. Он кивнул, но охладил мой пыл. А давайте сначала я скажу, Елизавета Андреевна. Но раз мы так удачно выбрались для откровенных бесед. Изволь, я только рада ей тебя послушать. Вопрос задам, очень непростой. Он смотрел на дорогу, а я на его профиль. Елизавета Андреевна, признайтесь честно, вы выбрали меня своей мишенью? Мишенью? Переспросила удивлённо, «Для чего?» «Понятия не имею». Он задумчиво потер пальцами губы. «Но всё последнее время я чувствую себя мишенью. Меня уже выставили в центре, надели мешок на голову. Жду, когда начнут стрелять». «Ума не приложу, что ты имеешь в виду». «То, что я тебя слишком достаю?» «Как будто у меня есть выбор». Уже думаю, что недостаток информации может меня и убить в прямом смысле этого слова. И именно твои советы позволили мне избежать кучи проблем. Пусть я уйду от Ивана через год, но зато уйду без проблем. Он снова скривился, будто ему не нравились не мои слова, а собственные мысли. Я не совсем об этом. В последнее время не могу избавиться от тревоги. Это как интуиция. В задницу лезете вы ваш телохранитель, а у меня ощущение, что вляпываюсь я. Ладно, о чём ещё поговорить-то хотели? Хотя я уже жалею, что спрашиваю. А Саша, Я решила не юлить. Беспокоюсь, что Иван меня обманул, и Сашу за его слова накажут. Ты что-нибудь об этом знаешь? «А, да, знаю», — удивил он прямотой. «Его искали, но найти не смогли. Мне показалось, что Иван Алексеевич не слишком в этом заинтересован». «Выходит, вы со своей стороны сказали что-то очень верное. Надеюсь, у вас хватило ума не звонить бывшему телохранителю. Вот уж чем вы ему приговор подписали бы». «Скорее всего, поищут и успокоятся. Не настолько уж важная фигура», И не так уж сильно накосячил, чтобы из-за него лишний раз руки марать или значительные ресурсы привлекать. На мой вкус заслужил он только пинка из дома, который и получил. Чего еще мусолить? Или все-таки меня привлекут? А у меня талант доставать людей. Правда, не такой мощный, как у вас. Шутка не заставила меня усмехнуться. а сердце от страха заколотилось. Ищут. И что же будет, если найдут? Точнее, что ты сам сделаешь, если его найдёшь? Что скажет Иван Алексеевич, что и сделаю. Ответ прозвучал. Предельно равнодушно. Я нервно сглотнула, но ругаться и кричать бессмысленно. Тут или договоришься миром, или не договоришься никак. Коша, Он всё-таки тебе жизнь спас. И сколько раз я должен возвращать ему долг? Не знаю, наверное, покажив. А ещё я тоже помогла. Помнишь, когда меня похитили? Если ты Саше долг вернул, так вспомни о долге передо мной. Я помнится вам в тот же день тоже помог. Квиты. Коша разве так можно? Я понимаю, что тебе все безразлично, но сам-то ты себе не безразличен, я надеюсь. Неужели тебе не будет противно избивать или убивать человека, благодаря которому ты сейчас дышишь? А выбор-то у меня какой. Будет противно, сделаю вид, что не противно. И больше ничего сделать не сможешь? Я почти умоляла. Еще? Вряд ли. Я ему все козыри в руки дал. Пусть дальше сам выкручивается. «Ты о чём? Какие козыри? Да скажи ты! Видишь же, что я с ума схожу!» «Точно. А когда вы сходите с ума, то взяли в привычку сводить с ума меня. Вы думаете, почему ребята его до сих пор не нашли? Может, его предупредили залечь на дно или укатить куда-нибудь, пока о нём не позабудут?» «Что? Ничего. Что ты сказал?» Ничего я не сказал. А продолжите орать, мы вернемся домой. Я зажал рот рукой, чтобы не засмеяться от облегчения. Коша предупредил. Он со своей стороны не считал Сашу таким уж виноватым, чтобы наказывать. Ревность Ивана Кошиной пустой души не касается, но один звонок за заслуги он заставил себя сделать. Это многое говорит о нем самом, я не ошиблась, когда именно подобное в нем и выискивала, нашла, но всё равно поражена до самого сердца, и благодарить не нужно, он лишь разозлится, если начну благодарить. Вообще никогда об этой истории не вспоминать, как будто ее не было, как будто я не стала случайной свидетельницей проблеска человечности». И он сам поспешил сменить тему. «Значит, настроились разводиться через год? Ну, терпения вам и мне заодно. А может, мы прямо сейчас договоримся меня вообще больше в этих делах не трогать?» «Я постараюсь. А по поводу года я же преувеличиваю. Надеюсь, что максимум через месяц всё как-нибудь разрешится». М «Да». И почему тревога только нарастает? Сколько эти ваши курсы длятся? Я хоть выспаться на заднем сиденье успею? Не успеешь. Проезжай мимо. Я ещё не перерегистрировалась на курсы бухгалтерии, а испанский меня привлекал только прической учителя. Ему было безразлично, потому уточнял без интереса. Тогда куда? Сразу в тир? «Чуть позже. Заедем в мою квартиру». «Зачем?» Я помялась, но все же решила ответить честно. У меня при себе налички немного. Когда-то Максим про это говорил. Не думала, что его слова придется вспоминать. Сэкономила на косметологе. Совсем копейки. Но когда-нибудь мне не помешает даже копейка. Это же не воровство у твоего шефа. Вот уж не знаю, к какой статье расходов отнести экономию на косметологи. Никогда этим вопросом не задавался. К счастью, он только высмеял ту сумму, о которой шла речь. И спорить не стал. Мы подъехали к дому и в подъезд вошли вместе. На этот раз к двери подошла я, заранее вынув ключи из сумочки. Но он не провернулся. Я с удивлением вынула и попробовала снова. После третьей попытки обернулась и уставилась на кошу, словно он должен был объяснить, что делает посторонний ключ на месте моего. Но тот отреагировал меланхолично. «Возвращаемся в машину, Елизавета Андреевна. Теперь в тир?» «Что? Что происходит?» Я догнала его, но ответ получила лишь минут через пятнадцать. Коша не поехал, а уставился в свой телефон. На вопросы вообще не отвечал, а я придумывала любые объяснения. В итоге он поднял мобильник и выставил его перед моим носом. «Она?» Я вгляделась в изображение, а потом выхватила сотовый, чтобы удостовериться. Не показалось. У меня сердце к горлу подкатило. На фото была моя комната. Вообще без мебели. Перелеснула. Кухня, прихожая. В глазах помутнело, потому смысл текста долго не доходил. Какое-то агентство недвижимости выставило мою собственность на продажу. Цена средняя. Намного ниже, чем можно было бы реально за неё выручить. Медленно перевела заторможенный взгляд на Кошу. «Я не понимаю. У меня паспорт пропадал, но я ничего не понимаю». «А чего тут понимать?» Коша пожал плечами. «Как минимум вы не разводитесь с мужем через месяц. Он он мог такое сделать, но зачем?» «Чтобы мне некуда было уйти? Но это же преступление!» «Ого, преступление!» — отозвался он саркастичным эхом. «Жуть какая!» «Первое преступление в биографии Ивана Алексеевича. Не попал бы он за такое в ад. Знал бы, не привез вас сюда». «Терпеть не могу крики. Сейчас в тир...» Я не кричала. У меня вообще дар речи пропал. Это что же происходит? Иван продаёт мою квартиру без моего ведома? А потом, если я вдруг снова взбрыкну, сделает сюрприз? С кем же я столько лет жила? Коша, а что же мне теперь делать? Понимала, что он вообще ни при чём. Просто оказался не в курсе. Не может же Коша заниматься всеми делами. и что на такой тупой вопрос он точно не обязан отвечать, но всё-таки ответил. «Видимо, вид у меня сделался настолько жалкий, что впору уже меня спасать, а не бывшего телохранителя». «Поумнеть и уж точно не показывать, что вы узнали. Если идут такие меры, то Иван Алексеевич настроен серьёзно. А я хорошо знаю, что бывает». когда он настроен серьёзно. Уверен, генеральная доверенность оформлена по всем правилам. Сейчас вы уже ничего не сделаете, даже если за полчаса соберёте всю сицилийскую мафию и армию юристов. Потому успокойтесь и заново полюбите мужа всей душой. Сдаётся мне, что разводиться вы будете только вперёд ногами. То есть я... заложница? Какая-то бесправная девка в 15 веке? А если муж помрет, то меня на костер отправят чтобы сама по себе не шаталась? Страсти-то какие. В тир? Я усмехнулась, а потом засмеялась все громче и истеричнее. Меня как прорвало. Шок был такой грандиозный, что он вытрясал организм, вырываясь наружу диким хохотом. «Елизавета Андреевна», — Коша поймал паузу, — «поедем домой?» «Вы в своей комнате посмеетесь, поплачете, а я в это время делами займусь. В тир и завтра можем съездить». «Нет», — я вытирала слезы, накатившие от смеха, «теперь мы едем в твою квартиру». А туда зачем? Деньги у тебя спрячу. Теперь смешная сумма выглядела еще более смешной. Мне больше некуда их прятать, а заодно посмотрим, не продают ли и твою квартиру, а то, мало ли, это бы нас сроднило. Не надейтесь, — он завел двигатель. Я-то Иван Алексеевича своим уходом не пугал. А я и не пугала. Я не могла сбавить тон. «Я спокойно предупреждала!» Он вновь подал голос лишь через три квартала. «Ну кто вам виноват, что вы были для него такой женой, которую он скорее задушит, чем отпустит? Идеальная для него женщина должна быть только с ним». От этой фразы меня вообще пополам сложило. И правда, кто мне виноват, что старалась быть лучшей женой? Не донимала, не пилила, не требовала, искренне любила. Получилось. Поздравь себя, Лизонька. Квартира Коши отперлась без проблем. Да я и не думала, что могло быть иначе. Но подсознательно ждала увидеть здесь Сашу. Где-то же он должен отлеживаться на дне. А другого дна я не знаю. И даже немного расстроилась, что в этом ошиблась. Села сначала на знакомый матрас, закрыла глаза, попыталась утихомирить внутреннюю бурю. Коша не мешал. Он вроде бы даже чай пошёл заваривать из остатков наших запасов и не торопил. Наверное, и ему было понятно, что я не в себе. Поднялась на ноги, взяла из его рук единственную кружку и сделала глоток. Отставила на подоконник. «Давай тогда потренируемся», — предложила неожиданно для себя. «Саша меня многому научил. Ты будешь потрясён». Коша окинул меня скептическим взглядом. «В этой юбке вы вряд ли хоть что-то сможете. Вот если бы не юбка, тогда да, не было бы мне спасения». Но я ударила кулаком. Коша, разумеется, просто ушёл чуть в сторону. Он не хотел ни драться, ни вообще напрягаться. Ему-то что? Это не он вдруг понял, что его жизнь уже по факту спущена в унитаз. А я налетала. Он на самом деле и не ожидал очередного приёма. Мне удалось довольно удачно его перехватить, но на разворот уже не хватило манёвренности. И тогда я сделала немыслимое. Сократила последнее расстояние и скользнула губами по его подбородку. Коша вмиг перехватил мои руки и уставился, проявив неожиданную заторможенность. "Вы что делаете?" голос его прозвучал довольно тихо и совсем без эмоций, что не вязалось с выражением лица. "Злюсь", объяснила я очевидное. "Мщу". Он отступил, Но запястья мои не выпустил, опасался, что снова брошусь. «А вы можете злиться не за счет меня, Елизавета Андреевна?» Пыл моментально спал, будто стек по телу в пол. Навалилась усталость, сильная, до болезненной тягучести в мышцах. «Извини», — прошептала, едва слышно опустив взгляд. «Извини». Но как же бесит. Орать охота, рвать все на свете. А ты, вероятно, остался вообще последним человеком на земле, который хоть с каплей доброты ко мне относится. Сашу сама вышвырнула, обидела напоследок, но этим спасла. Дома Ваня. Боже, как я вернусь домой. Я теперь что из себя должна изображать? Что меня не бесит? Он последние вопросы посчитал риторическими, а ответил только на тот, который его самого касался. «Я не отношусь к вам с добротой. Не знаю, с чего вы это взяли». Становилось все труднее и труднее. Даже ноги начали подкашиваться. Как энергия прошла вниз сквозь тело, так ничего за собой не оставила. Мне даже голову поднять было сложно, чтобы в глаза ему посмотреть. С того и взяла, что каждому человеку нужна хотя бы капля сострадания. Ты её не даёшь, но остальные дают ещё меньше. Вы сейчас рыдать начнёте? Я заметила, что его взгляд всё-таки меняется. это не сразу улавливаешь. Но всё же при разном настроении Коша иначе прищуривает глаза. Вот именно сейчас мне казалось, что он говорит не то, о чём думает. Хотя никакой уверенности. Да я даже своё состояние с уверенностью описать не могла. разрешаешь Кое-как усмехнулась. «Разрешаю», — кивнул он. «Рыдайте». Я пока на кухне посижу. Он отпустил меня. Всё-таки от его рук было теплее, а сразу после начала трясти. Я не рыдала, даже слезинки не было. Легла на матрас раскинула руки. Думать не о чем. Лучшая цель — научиться не думать вообще. Останавливать поток мыслей, создавать внутри приятный вакуум. Наверное, я успешно справлялась с этой задачей довольно долго, поскольку Коша позвал. Теперь уже точно пора возвращаться, если не хотите лишних вопросов. Моя компания далеко не все вопросы может прикрыть. Поехали. Весь вечер я перебирала гардероб. Жаль, что не растолстела. В том случае можно было бы заняться полным обновлением. А это очень интересно. Мерила вечерние платья и узкие джинсы. Записывала наряды к мероприятиям. А на ужин выбрала узкое коктейльное, немного вычурно для домашней трапезы. Ну что поделать, если мне хочется быть красивой. А размышлять о платьях намного приятнее, чем о чем-то другом. Я буду думать о платьях, пока не разучусь думать вообще. Весь ужин звонко смеялась и планировала совместный поход с мужем на выставку. О, это будет чудесное мероприятие. Для него у меня тоже есть платье. А если разонравится, так куплю новое. Экономить на косметологе. Смех да и только. Зачем мне экономить? Я же в раю. А если покажется, что не в нем, тогда начну думать еще Dean E a tuuflech.